Глава 11. Мою дочь похитили, при этом требования не выдвигались, рассказывал мужчина по-русски, с едва слышным характерным для англичана акцентом. Попытки найти её через родственников или друзей натыкались на серьёзное противодействие. То есть действовали как сообщники, уточнил сотрудник госбезопасности. Именно так, кивнул тот, кого знали как мистеру Стоуна. Жену уведомили, появились признаки угрозы. Я фиксировал слежку, но уехать мы не успели. Буквально на днях вернулась наша Виолетта. Расскажите подробнее, Марк Захарович. Почувствовав, что приблизился к причине шума, сотрудник подался вперёд, ловя каждое слово и фиксируя реакции собеседника. Мы возвращались домой, когда увидели у порога незнакомый автомобиль. Снова заговорил Марк В гостиной обнаружился связанный мужчина в форме офицера Вермахта, а на диване лежала наша девочка. Посреди гостиной стоял юноша лет 13-14 в форме той войны. Он представился, поинтересовался собеседник, заглядывая в лежащую на столе папку. Назвался сержантом медицинской службы Лисицыным. Ответил ему мистер Стоун. Медали выглядят настоящими, оружие он своё знает, да и лету перевязывал. Это не игра, товарищ, совсем не игра. Пистолет-пулемёт номер принадлежал сержанту Лисицыну, погибшему при освобождении узников. Вслух прочитал офицер босс безопасности. Дело обнаружено не было. Значит, установили, поинтересовался Марк, парню и так веривший. Установили, грустно подтвердил офицер. И фото соответствует. Так что получается, Дочь рассказала о том, что её привезли в некую школу, то ли магии, то ли колдовства на острове, продолжил свой рассказ Марк Захарович, уже почти отвыкший от своего отчества, откуда она в результате эксперимента над ней и оказалась там. Называет себя номером 9045. На имя Виолета не отзывается, зато на данные мальчиком вполне четыре цифры. Детский получается. Задумчиво проговорил госбезопасник: "Да, вполне, и поведение тоже. Значит, британцы это могут. Это плохая новость. Вы пока свободны, мне нужно связаться с Москвой". После ухода разведчика, проводивший собеседование офицер государственной безопасности поспешил в комнату, где стояла аппаратура защищённой связи. Подобные новости нужно было докладывать немедленно, ибо они подтверждали гриф секретности. Такая неожиданная способность британцев была достаточной для того, чтобы начать третью мировую, чего не хотелось никому. Дело было запутанным. Мисси Стоун, как оказалось, была богатой наследницей, что навевало определённые мысли по поводу причины похищения её дочери. При этом похитители как-то сумели послать девочку в далёкое прошлое, где она прошла ад, будучи затем освобождённой воспитаником Санбата. которые как-то слишком свободно изъяснялся по-английски. То есть и здесь была загадка. Посольство находилось фактически в осаде. Именно это обстоятельство демонстрировало офицерам, что дело не в деньгах, а в чём-то другом. Возможно, лимонники желали сделать так, чтобы двое подростков никому ничего не могли рассказать, вводя в комнату защищённой связи сотрудник КГБ Кивну, шифровальщику и по его сигналу снял телефонную трубку. Гудок готовности неожиданно сменился голосом председателя родной конторы, что обычным тоже не было, но нужно было докладывать. Прикинув, как именно доложит, офицер вдохнул, выдохнул и начал говорить. «Воздух, подтверждаю, британцы могут забросить человека в прошлое и вернуть его обратно», доложил сотрудник той самой конторы. Подробности коротко поинтересовались в далекой Москве, Дочь Стоунов оказалась в концлагере, ее освободил воспитанник Санбата. Как мог кратко, доложил офицер. Оба здесь. «Достоверность, я так полагаю, вы проверили», – тяжело вздохнул председатель комитета. Ждите инструкций. В далекой Москве все были несколько на взводе, а после доклада председателя КГБ уже были готовы нажать большую красную кнопку, потому что подобная информация пугала просто до дрожжи. Британская сторона сначала разводила руками, а потом что-то невнятно блеяло, потому было принято решение. «А лодка вот сюда войдет», — поинтересовался военный разведчик у капитана 1-го ранга Туровцева, приглашенного в качестве эксперта. «Смотря какая», — задумчиво проговорил тот. «А что транспортировать? Наших людей из Лондона домой», — ответил каперангу разведчик. «Очень важных людей». Баракуда войдёт, уверенно произнёс Туровцев, а вот что-то другое вряд ли. Необходимость немедленной эвакуации домой была ясна. Кроме того, детям из далёких времён, скорее всего, требовалась медицинская помощь, трудно обеспечиваемая на базе посольства. Поэтому советской армии предстояло ещё раз доказать свою силу и способность решать любые задачи. А вот только одно останавливало: не совершат ли лимонники от страха что-то непредвиденное. В Москве не знали, что артефакт, которым была послана в прошлое Виолетта, разрушился после единственного своего применения, сильно ранив тех, кто его использовал. Но это известно не было, а возможность устроить неприятный сюрприз нужно было учитывать. оказавшись среди белых простыней, девочка, называвшая себя номером 9045, испугалась. Учитывая, что ей и так было страшно по причине того, что Гришка чуть не погиб, девочка просто зажмурилась, чтобы ничего не видеть. Сержант Едва, справившись с дурнотой, погладил девочку и потянулся к карману гимнастёрки. Получалось так себе, что ему кое-что напомнило. Опять кантузело. Ты не плачь. проговорил он, едва справившись с клапаном. Их ещё не раздели. Поэтому до кармана дотянулся. Накось хлебушка. Не умирай, не умирай, не умирай, повторяла девочка. Что ты, я не умру. Слабо улыбнулся мальчик, протягивая кусочек хлеба дрожащей рукой. Я же обещал. Давайте, деточки, я вас раздену. Едва сдерживавшая слёзы пожилая медсестра подошла к юным героям. Женщина задержалась по причине переодевания. Голубую форму на неё едва нашли, серьёзно восприняв слова Марка о том, что белых халатов быть не должно. Медсестра решила начать с девочки, которая выглядела похоже. Ну, и женщина думала о смущении. Мягкими движениями, расстегнув платье, медсестра замерла. Девочка смотрела на неё со страхом, опасаясь что-то делать. Женщина потянулась к мальчику, повязку Машеньке сменить надо, проговорил мальчик, отмечая факт того, что в этот раз ему как-то полегче. Повязку удивилась медсестра, на первый взгляд не заметив никаких бинтов. "Я сейчас". Гришка потянулся к Машеньке, погладив её. "Тут наши, Маша. Этих тут нет, понимаешь? Она наша?" тихо спросила девочка. "Наша?" — уверенно произнес мальчик. Марья Афанасьевна работала медсестрой уже лет двадцать, считая, что удивить ее сложно. Но эти двое — девочка, сосущая кусочек хлеба, как леденец, контуженный мальчик, принявший бой у стены посольства, такого просто не могло быть, как и формы, которую женщина ранее видела только по телевизору. Осторожно стащив гимнастерку с мальчика, Женщина отметила отсутствие всякого смущения. Вошедшая в помещение миссис Стоун уродливо кивнула медсестре, сразу же занявшись никак на этот факт не отреагировавшей девочкой. И вот, когда мать ребёнка сняла с неё платье, Мария Афанасьевна увидела и следы по всему телу, и очень профессиональную перевязку, и реакцию девочки. Она не смущается. Поинтересовалась Мария Афанасьевна: "Обычно нет. Смущение у них в первые недели отбивают". Ответил почему-то мальчик: "Сейчас Машенька просто боится". "Не надо бояться", улыбнулась женщина, думавшая, что умеет работать с детьми, и погладила девочку, названную Машей. "Тебя Машенькой зовут?" "Я номер 9045", ответила ей девочка, цифры назвав с акцентом, но по-немецки. "Я «Ты не номер, доченька!» Миссис Тоун расплакалась, а Мария Афанасьевна просто замерла на месте, не зная, что ей делать. «Что тут у нас?» – поинтересовался майор Кривицкий, военный врач, работавший здесь штатным доктором. Почему к детям позвали его, а не юную Оленьку, только что из мединститута, доктор понимал, командиром верил, потому был вполне готов к тому, что увидит. Халат он, разумеется, не надел, нарядившись в повседневную форму. Наверное, поэтому на него никак не отреагировали молодые люди, выглядевшие и не выглядевшие детьми. «Страшно, доктор», – тихо произнесла медсестра, – «как в хронике». «Ну, посмотрим», – собрался Кривицкий, доставая стетоскоп. «Так, парень, Гриша, так?» «Да», – осторожно кивнул сержант, спокойно реагируя на быстро ощупавшего его доктора. Замечен опыт. Хмыкнул врач, видя, как медленно и плавно двигается юный солдат. Уже был ранен, контужен. Отреагировал Гришка. Но сейчас как-то полегче. Привык, наверное. Шутишь, уже хорошо. Улыбнулся доктор, внимательно осматривая голову мальчика. Контузия действительно оказалась лёгкой. Машеньку перевязать надо, ей уже пора, добавил сержант. Из оживления у неё плохо идёт, хотя всю кровь эти не откачали. Погоди, остановил его Кривицкий. А на что? Только что оттуда Гриша меня в последний момент спас, тихо проговорила Виолетта, называвшая себя номером 9045. Малышей убили, а я? А меня? Тише, тише, милая, обнял Гришка тихо заплакавшую девочку. Доктор слушал, ощущая просто могильный холод. от слов девочки. Такие рассказы он читал, понимая теперь, кем была там эта Машенька. Она себя номером называет. Пожаловалась Мария Афанасьевна: "Займитесь перевязкой". Произнёсся врач, резко разворачиваясь и почти бегом покидая госпиталь. Детей, особенно девочку нужно было срочно эвакуировать на родину, как можно быстрее, потому что возможности справиться с полиорганной недостаточностью посольский госпиталь не имел. Тут нужны были серьезные опытные специалисты, знающие, как можно спасти ребенка, побывавшего в немецком концлагере. Поэтому Кривицкий побежал в сторону комнаты связи, а Мария Афанасьевна осторожно снимала повязку. Услышав комментарий мальчика об отмачивании бинтов, женщина достала перекись. Все же сейчас был не 44-й год, и методы изменились. Медицина шагнула далеко вперёд во многом благодаря опыту войны. Гриша повернул Машеньку на бок, не давая её перевернуть. Прижав к себе её голову, он успокаивал девочку, а две женщины разматывали бинты. Мисси Стоун уже знала, что увидит, но вот для медсестры такой опыт был первым. Медленно отмачивая приставшие бинты, она была совсем не готова к тому, что увидит. Страшно избитая девочка лежала на боку левней, что осложняло перевязку, но повернуть её на живот не дал юный сержант. "Клакать будет", объяснил он, и в словах его звучал опыт. Даже зная, что вокруг свои, всё равно испугается сильно, а сердечко от этого совсем не хорошо. Сколько их таких было. "Господи", почти прошептала Мария Афанасьевна, "за что же её так били?" Малышей прятала, не давала убить. — объяснил Гриша, само собой разумеющуюся, по его мнению, вещь. Но и били за это прямо при них, пока хлюпать не начинала, твари-фашистки. — Господи! — повторила женщина, потянувшись за специальными повязками, а мальчик, взглянув на состояние тыла девочки, вздохнул. — Что? — Заживление плохо идет, — объяснил Гришка. — А что при этом делать, я не знаю, знаний не хватает. — Ты там был. — Кем? — Спросила Мария Афанасьевна, вдруг поняв, что у неё не складывается знание о мальчика и его явный опыт воспитанником Санбата. Коротко ответил сержант, сержант медицинской службы. Будто давно прошедшая война заглянула в помещение совсем маленькой больницы. Казалось, сейчас завойут сирены, как в фильмах про войну, встанет дыбом земля, двинутся танки. Но было тихо, только изредка всхлипывала миссис Стоун, гладившая маленького воина и свою дочь, выглядевшую буквально иссушенной, почти скелетом. В полной тишине Мария Афанасьевна наложила специальную повязку для глубоких ран, зафиксировав её скобами. Тут возникла другая проблема: как девочке с такой повязкой в туалет ходить? Это должен был решить врач, хотя по мнению медсестры Вариантов не было, только катетер. Но как девочка отреагирует на трубку там после всего того, что с ней делали? Гриша гладил Машеньку, рассказывая ей, что всё закончилось, они среди своих больше никогда не будет этих. И в каждом слове мальчика слышалась девочки уверенность. А вот Марии Афанасьевне опыт. Мальчик вполне привычно успокаивал девочку, как будто делал это уже не раз. От осознания этого простого факта пожилой женщине хотелось заплакать, потому что такого не могло быть в конце 20 века.